Глава 21. Неожиданный поворот в конце. Встретились мы в назначенный час, и каждый был доволен проведенным временем. Больше всего повезло Петру Борисовичу он успел прикупить кучу спиртного, пару сувениров и кимоно. И от него фанило чем-то алкогольным, хотя держался он уверенно. Теперь дорога лежала в Токио и вот туда-то я хотел попасть больше всего. Пока мы загружались в автобус, возникла проблема в виде вонючей рыбы в Панерово. Хорошо, что у адмирала Нахимова на этот счет всегда был план «Б» и маленький переносной холодильник, куда мы и спрятали тушку. Но нам все равно осуждено было ехать в вонючем автобусе, так как от Жени тоже пованивала. Но тут Виолетта все же в очередной раз удивила. «Я знаю один прием», — тихо сказала она и положила руку на фанерова. Через несколько минут вонь сменилась на аромат цветов. Каких именно, я так и не понял, но запахла определенно лучше. «Что ты сделала?» — спросила Света. «Обратная магия запаха», — пожала плечами девушка-лекарь. «Не знаю, зачем я его выучила, но подумала, что все может быть, и не прогадала. Делает мерзкие запахи вкусными, и наоборот». Да и на автобусе ехали мы не особо долго. Уже ночью мы остановились у вокзала, откуда отправлялся скоростной поезд Синкансен. Народу на вокзале не так много, хотя некоторые и уезжали в Токио после праздника цветов. Это было заметно по нарядам. «Сильно не расслабляйтесь», — предупредил Петр Борисович. «Всего три часа». «А там», — уточнил Дима, который был любопытнее большинства ребят, «Увидишь, Дима!» — улыбнулся адмирал и пошел в вагон. Вообще, в поезде не было предусмотрено отдельных купе. Но все же Петр Борисович как-то умудрился выкупить места в одном вагоне. Расточительно? Возможно. Но раз он может это себе позволить, то почему бы и нет? Поезд был комфортный. В двух вагонах от нас располагался ресторан, что было очень удобно для пассажиров. Но мы все успели перекусить в городе, так что никто не был голодным. Когда поезд тронулся, все начали рассказывать, кто чем занимался в городе. Девчонки хвастались покупками, парни говорили о том, как посетили какой-то храм и сувенирную лавку, а адмирал надвинул на глаза шляпу и моментально отрубился. Даже интересно, это он из-за усталости или градус в голову ударил? И Цуня тоже решил, что ему на сегодня хватит. И, заняв свободное место, свернулся калачиком и уснул. Пс, дружище, а что с подарком? Прошептал я на уходиме. хрен его знает. Антон сказал, что все сделает в Токио. Но раз на подарок были планы, то мои полномочия на этом все. Лора предложила какие-то варианты, но мне они не нравились, а сам я ничего не придумал. Маша сказала, что это будет общий подарок. Но меня так и не посвятили. Постепенно всех начал одолевать сон. Так уж получилось, что Дима решил пересесть к Антону и Виолетте, что-то обсудить. А Света села рядом со мной и Машей. Сперва они болтались с Викой, которая была напротив. Потом Света спрашивала у меня про детали битвы в подземельях. Маша же успела задремать, пока я рассказывал. Но и Света долго не продержалась, и когда я дошел до кульминации с поездкой на сломанной передвижной комнате, Она начала кивать, а потом легла на мое плечо. Так и ехали. Жаль, что недолго. Лора и Баланчик были начку. Миша, дорогой, прошептала помощница на ушко, хотя остальные и так не услышат. Только Кицуня повел носом. В вагоне-ресторане сидит молодой парень с книгой. Важная информация, ответил я, глядя на изображение с Баланчика. Спасибо, что сообщила. Смотри. Без шуток, сказала она, и переключила на рентгенское зрение. Сперва я удивился тому, как сильно улучшилось качество. Если раньше это было что-то по типу реального рентгена с контурами, то теперь, как в фантастических фильмах, я мог смотреть под слои одежды. На вид это был вполне обычный студент, коих много в Японии. Но на ночном поезде, когда можно сесть и на утренний состав, зачем? Вообще это лирика. Самое интересное было в его книге. Между страниц лежал шприц. Но не только. Все его тело покрыто татуировками. За спиной два тонких кинжала. В ботинках тоже. «Мак», — сказал я Лори. «Ага». А все потому, что у него на запястье браслет такого же цвета, как и у меня, голубого. Только если мой был тусклым, то у него насыщенным. Я аккуратно выбрался из объятий девушек, которые оплели меня во сне. «Блин, ты такой теплый!» Во сне пробубнила Света и облокотилась на сумку. Маша же откинула голову назад. «Хорошо, все успели заснуть. Меньше вопросов. Да и на крайний случай я просто скажу, что ушел в туалет». До вагона ресторана я дошел без приключений, и на том спасибо. Хотя Лора и подтвердила, что этот паренек не один, и в хвосте едет еще целый вагон головорезов. Ну что ж, посмотрим на этих ребят. С собой я взял только родовой меч, все же Ерх мог нанести слишком большой урон вагону. А мне бы этого не хотелось, и так хорошо едем. В ресторане было всего трое, не считая меня. Тот самый загадочный студент, девушка-застойка и какой-то бедолага, уснувший на диванчике. Судя по одежде, тоже с праздника цветов. Я решил пока не светиться и изучить парня повнимательнее. Заказав бутылку в сока, я сел по диагонали. «И долго мы будем играть в шпионов?» Он первым заговорил со мной. «Стало интересно, кто на этот раз?» Без особого удивления ответил я. «У тебя неплохой японский. Долго учил?» «Как приехал сюда, так и выучил». Тут, конечно, была заслуга Лоры. Но я и не соврал. Да зачем мне перед таким, как он, лгать? Удивительный талант. Он перелистнул страницу и показал шприц. Судя по зеленой мутной жидкости, это явно не витамины. Может, начнем? Вздохнул я. Или так и будем делать вид, что мы старые друзья? Согласен. Хватит любезностей. Он думал, что я не увижу, как в его руке оказался шприц. «Эх, знал бы ты меня получше!» Между нами накалилась атмосфера. Казалось, еще чуть-чуть и воздух заискрится, но надо было дать импульс. Любой. Упавшая вилка, случайное движение, да что угодно. «Ой, я что, уснул?» — вскочил мужик в конце вагона, покрутил головой, соображая, где он находится, и вышел. Как только дверь закрылась, мы оба вскочили со своих мест. Предусмотрительно, он успел выпустить в меня заклинание взрыва, но я заблокировал его мечом, и весь удар пришелся на него. Звякнув, мое оружие отлетело в сторону стойки, где чуть не прибило бедную официантку. Она успела только ойкнуть и спрятаться. Не было времени на оружие, и мы вступили в рукопашный бой. Болванчик моментально облепил меня, пытаясь минимизировать удары, да и мой доспех начал работать. «Должен признать, что в рукопашном бою он мастер», Если бы не замедление времени, я бы уже пропустил несколько ударов». «Ты видишь все мои удары?» — произнес очкарик и ухмыльнулся. «А если так?» Он ударил кулаком, но это было что-то странное. Я прекрасно видел и траекторию удара, и куда он целится. Поэтому без труда уклонился, по крайней мере, мне так показалось. Потому что в конце кулак пошел рябио и врезался мне в бок. «Что за...» — Удивило Лора, рассчитывая информацию удара. «Попахивает какой-то сложной магией». «Да ладно, блин, правда?» «А я думал, нет». Почему-то удар дошел до меня даже через доспех. Очкарик уже оказался за спиной и попытался воткнуть иглу мне в грудь. «Один окольчик и знаешь, что будет?» — закряхтел он. Видимо, этот удар ему дался тяжело. «Да, знаю», — сдерживая руку, ответил я. «Кровь загустеет, закупорит вены». «Я же сказал, знаю», — схватив его за локоть, перекинул через себя на пол. Но он быстро извернулся в воздухе и потянул меня за собой. Удивительно, но я не успел пустить энергию. И все из-за того странного удара. Мы просто начали кататься по полу, и в какой-то момент он оказался сверху, а я схватил с пола его же книгу и хорошенько приложил ею по японской морде. В ответ он попытался еще раз воткнуть в меня шприц, но я заблокировал удар. Балан, улыбнулся он и просто разжал ладонь. Шприц, повинуясь законам физики, воткнулся мне в плечо как он пробил мой доспех. Артефактный шприц. Потом заберу его себе. Но осталась еще одна деталь. Надо было нажать на поршень, чтобы впрыснуть яд. «Ого, какой сильный яд!» — воскликнула Лора. Все же малая часть попала в организм. «Анализ. Миша, купирую руку через семь секунд. Она не будет двигаться». Опс, воронил!» — Расплылся в улыбке очкарик, слезая с меня. Я вскочил за ним. «Думает, что победил? Ладно. «У меня пять секунд...» Я выдернул шприц, вонзил ему в плечо и нажал на поршень. Опешивший парень вынул шприц и уставился на меня, не зная, что сказать. «Яд подействует секунд через десять», — с ухмылкой сказал я. «Кровь загустеет, закупорит вены, артерии начнут лопаться от внутреннего давления». Он несколько секунд пребывал в ступоре, а затем потянулся за антидотом в кармане. «Миша, быстрее!» — крикнула Лора, вливая в мои руки столько энергии, сколько возможно. Одним движением я опередил его, схватив за руку, и воткнул шприц с антидотом в себя. Не забыл нажать на поршень. «Ах ты ж тварь!» — прошипел он, и из глаз полилась кровь. «Надеюсь, у тебя есть второй шприц?» «А ты как думаешь, тварь?» Его ноги подкосились, и, рухнув на пол, он стал ловить ртом воздух. «Ты не жилец!» ты...» Я присел на корточки, чтобы он видел мое лицо. «У тебя реально нет запасного?» «Нужно лучше готовиться. Ну, как-то так». Перестав слушать меня, он куда-то пополз между столами. «Странный тип», — подметила Лора. «Ужасная смерть». «Что за удар?» Я уже встал на ноги и шел за умирающим парнем, потирая ушибленное место. Он смог пробить мой доспех, и... Под ногу попалась та самая книжка. Подняв ее, я прочитал. «Система тайного удара». «Оригинально». Книжка ушла ко мне в задний карман. Не было времени выяснять содержимое. А японец практически дополз до того места, где сидел. На диванчике лежал телефон. Скорее всего, он к нему и полз. Но я же говорил, что яд сильнодействующий. В общем, он умер на полпути. Я посмотрел за стойку и выдохнул. Официантка просто упала в обморок. Значит, не придется много врать и выкручиваться. Подобрал странный шприц и спрятал в карман. Пришлось повозиться с телом, но я нашел у него большую холщовую сумку. Это что, он хотел забрать мое тело? Пришлось использовать ее по назначению. Дальше цель проста. Последний состав, где сидели одни головорезы. Как я это понял? Все они одеты в одинаковые плащи, под которыми пряталось холодное оружие. Они сидели молча и смотрели перед собой в одну точку. Такие ответственные ребята. Может, они просто догадывались, с кем им придется сразиться, вот и были на взводе. Но все же с такой толпой мне будет непросто. Я дотащил сумку с отравителем до тамбура последнего вагона и оставил в туалете. «Лора, дорогая, будь любезна, очень аккуратно и тихо отсоедини последний вагон». «Уже сделала», — хихикнула она. Нам оставалось только наблюдать за медленно отстающим вагоном. Лора умничка, сделала все так чтобы машинистам приборы не показали неожиданную потерю. Все же я заглянул на обратном пути в туалет и привел себя в порядок. Как только я сел на свое место, по громкой связи объявили, что через 10 минут мы прибудем на вокзал Токио. Ребята начали просыпаться, а я только прогонял по своему телу энергию, чтобы ускорить вывод из организма всех вредоносных веществ. Вокзал вокзала нас встретил очередной кортеж на этот раз состоящий исключительно из людей Нахимова. «Я снял апартаменты в районе Синегава, Последний этаж одного из небоскребов!» довольно похвастался Нахимов, когда мы тронулись с места. Недалеко от квартала Харадзюку, Токио. Ночной клуб Харанадзава был одним из популярнейших мест в этом квартале. Сюда стекались все сливки общества, как легального мира Токио, так и его темных мест. Тут происходили встречи бандитов разных мастей, и каждый был уверен в своей безопасности, так как знал, кому принадлежит это заведение. В одной из вип-комнат сидели два главаря Якудзе. Мужчина в строгом костюме, с завязанными в хвост волосами, которого звали Аден. Он спокойно смотрел на танцующих людей с балкона. Рядом с ним сидел второй главарь якудзы. Розовый костюм, большие солнцезащитные очки, и он всегда носил их даже в темном помещении. Все его называли Рокко. Именно ему принадлежал этот клуб. И что, хочешь сказать, они умудрились просто отсоединить вагон с людьми? – удивился адан Как такое вообще возможно? Такое мог сделать только Нахимов, – кивнул Рокко. «Убить яма Но не знаю. «Ты бы смог?» «Да», — коротко ответил мужчина, поправляя галстук. «Я тоже», — неуверенно кивнул его собеседник. Крокко подошла официантка и прошептала что-то. «Отлично, пусть пройдет», — улыбнулся он и посмотрел на своего товарища. «А ты знаешь, Аден, что у нас в стране очень хорошо развита шпионская сеть?» «Слышал, но я не люблю доверять кому-то столь важные дела», — произнес мужчина. «Люблю действовать своими силами». «А зря. Все дело в тайных организациях. Они за деньги поставят тебе любого информатора, только плати. И я подсоветился». В это время к ним в комнату зашел мужчина средних лет, ничем не примечательный. Про таких говорят «простой работяга, семенин. «Кто этот бедолага?» Мельком взглянув на мужчину, Аден не почувствовал в нем никакой опасности. «Это один из лучших шпионов». — рассмеялся Рока. — Удивлен? Не особо. Незнакомец сел напротив Адена. Он искренне улыбнулся и начал говорить тихим, спокойным голосом. — Неделю назад, когда вы посещали Осаку, вы купили несколько протеиновых батончиков. Потом сели в метро на станции Ошоджи, доехали до Ниппона, а там пересели на зеленую ветку и ехали до станции Агимаши. Он продолжал смотреть прямо на Адена и также мило улыбаться. Дальше вы меня озадачили. Я уже подумал, что меня обнаружили, но нет. Вы всегда так запутываете следы. В я вы остановились и позвонили по этому номеру. Он протянул листочек. А дальше?» Договорить он не успел, так как около его шеи появились острые копья. Но мужчина даже не дрогнул, только смотрел на Адена и продолжал улыбаться. «Ты за мной следишь, Рока?» Это уже не был тот спокойный рассудительный офисный работник, Теперь он больше напоминал дикого тигра с пылающей шевелюрой. «Ты ходишь по очень тонкому льду!» «Успокойся, Аден. Этот человек умеет хранить тайны. Я просто развеял твое недоверие в его способностях. Ну, круто же!» «Зачем он тут?» Кепье испарилось в воздухе, и Адан сел обратно, поправив слегка сбившийся галстук. «Расскажи», — кивнул владелец клуба. «Слушаюсь». Шпион даже не моргал только продолжал бездушно улыбаться. «У нас были подозрения, что они посетят фестиваль цветов. Не так оно и получилось». Бедно толкнулся на Кузнецова и на Химову. С ними был Китсуне. «Китсуне? В смысле? Тотемный якай?» – Удивился Рока. «Нет, самый настоящий детеныш демона лиса», – кивнул мужчина. «Они меня, конечно же, не заметили, но мы с ними побеседовали». «Я слышал, что Кузнецов умеет чувствовать вранье, да и ощущение опасности у него какое-то аномальное. Как ты сделал так, чтобы он тебя не раскрыл?» — спросил Аден, явно заинтересовавшись сведениями. «Я использовал свою дочь. Она давно хотела попасть на этот праздник, да и на салют посмотрели». «Используешь своего же ребенка в работе, животное?» — произнес Аден. «Продолжай». Я представился ему как Фудзивара, что чистая правда. Буквально неделю назад я поменял имя официально. Мой вывод таков, что Кузнецов достаточно силен. Он видит сквозь предметы. У него есть питомец, который может сканировать окружение. Какой радиус, я так и не понял, но, скорее всего, в районе 500 метров. Он точно знал, где будут городовые. еще пару раз он подробно объяснил маршрут Тузовой, Хотя я точно знаю, что они тут впервые. «Сканер на полкилометра!» — воскликнул Рокка и ударил по столу. — И что ты думаешь, Фудзивара? — Кузнецов имеет очень много козырей, так что я бы не делал его целью, а обратил внимание на кого-то более уязвимого. — Подробнее, «Подробнее» — наклонился ближе Аден. Но Фудзивара только еще шире улыбнулся. — Завтра у дочки Нахимова день рождения. Сейчас они в Снегаве, в одном из небоскребов. Там есть наши люди в персонале, — пояснил мужчина. — «Украсть дочь Нахимова? Ты баллон! «Пару дней назад золотой Джек попытался, в итоге полгоры нет, документов нет, все разработки похерены!» Не выдержал Аден. «Нет, что вы!» — замахал руками Фудивара. «Не спорю, там есть сильные ребята, но также среди них есть маг лекарь, она самая уязвимая. Они лучшие подруги с Нахимовой». «И что?» — не понял Рокко. «Накая нам эта девка?» «Смерть лучшей подруги у тебя на глазах в твой день рождения? Как думаете, ее психика выдержит это? В таком состоянии легче всего убить Нахимову. А умрет дочь? Да и отец не выдержит. Да, это сильный маг, даже очень. И мне бы не хотелось столкнуться с его гневом, но... Что, если он увидит смерть своей дочери? Всегда есть момент, когда защита спадает». Рокка зааплодировал. Он потрясающий. Но скажи, Адам, ты бы так не придумал. Так поступают только те, кто уверен в своей безнаказанности или самоуверенности.